Равилстон, сомкнув ноздри, хотел было ускорить шаг, но соблазненный Гордон остановился. «Черт, я бы выпил», — сказал он. «И я не прочь», — кивнул учтивый Равелстон.